Увидав свою царевну на рогах у дикого животного, вскочил, будто шпаренный, и, пригнувшись, побежал навстречу разъяренному Туру. Из всех грудей вырвался вопль изумления, после чего воцарилась тишина. Легиец в мгновение ока очутившись под лебеснующегося животного, схватил его за рога. «Смотри!»